Глава сороковая. Время приближалось к 4, когда друзья Томми поблагодарили нас и исчезли так же внезапно, как и появились. Не знаю, порадовалось бы она их приезду или нет, и всё же мне казалось, что Томми была бы довольна. Было уже без чего-то 5, когда дядя вышел из амбара, держа в руках две лопаты. Тётя Лорна и Мэнди увели Майки в дом. А мы погрузили гроб в салле и поехали к бычьему болоту. У самой воды мы остановились, перенесли гроб в дядину большую лодку и оттолкнулись от берега. Томми была не тяжёлой. Гроб из сухой сосновой доски тоже весил совсем мало, поэтому плыть было легко. Мы без труда добрались до северной оконечности острова и причалили там как можно ближе к маленькому семейному кладбищу Макфарландов. Выбравшись на сушу, дядя и я вооружились лопатами и начали копать могилу. Часа через два стало темнеть, так что заканчивали мы уже при слабом желтоватом свете керосинового фонаря. Говорить нам не хотелось. Работали мы не спеша, и все равно пот ручьями стекал по нашим лицам и капал на черную землю у нас под ногами. В нескольких футах слева от нас Вгляделись в темноте могилы Элсворта, Саррибет, дядиного сына, и его первой жены Сюзанны. Часов в 9 мы опустили груб в могилу, пропустив под него верёвки. Дядя держал с одной стороны, я с другой. Когда с этим было покончено, мы встали по обеим сторонам могилы и, опираясь на лопаты, переглянулись. Керосиновый фонарь моргал и светил совсем тускло. Но над ним всё равно кружили и метались из стороны в сторону несколько ночных бабочек и мошек, а в кронах деревьев завели свою колыбельную древесные жабы и сверчки. Сегодня их голоса звучали особенно жалобно, словно и они оплакивали Томми. Какое-то время спустя дядя попытался что-то сказать. Он даже несколько раз открывал рот, но так и не произнёс ни звука. Прошло ещё довольно много времени, прежде чем он наконец заговорил, как мне показалось, о другом. Ну вот, скоро и мне здесь лежать. Я кивнул, закинул лопату на плечо и зашагал прочь. Пройдя через святилище, я спустился на берег ручья и двинулся вброд. В темноте я миновал викки, которая так и стояла, слегка покренившись на один бок, там, где мы её оставили. Вода свободно текла сквозь кабину, выливалась из-под крышки капота и тихо бурлила в радиаторной решётке. Вы, сейчас я ничего не мог сделать для своей любимицы. Вскоре и ручьи, и озеро остались позади. Я возвращался домой пешком, шальные я решил оставить дяде. На небо вышла луна, она освещала дорогу, и по моим ногам ползли длинные безмолвные тени неподвижных деревьев. Я думала о Томми, о том, как в детстве она, испуганная и израненная, прибежала к нам через всю суту. В тот день закончилось её детство, точнее, его украл, отнял у неё дядя Джек. То, что он приходился ей родным отцом, казалось мне вдвойне несправедливым. У меня-то отца вовсе не было, но лучше, наверное, никакого отца, чем такой. Наконец я пересёк пастбище, подошёл к дому и, поднявшись на веранду, сел на качели. Машины Менди нигде не было видно, свет в окнах Майки и тёти Лорны не горел, и я почувствовал себя очень одиноко. Только над пастбищем вспыхивали многочисленные огоньки светлячков, но сегодня это зрелище меня не утешало. Чувствуя тягостную пустоту внутри, я незаметно для себя заснул. Тётя Лорна Разбудило меня в четвёртом часу ночи. Он не вернулся, сказала она. Дядя? Она кивнула. Сходи поищи его, ладно? Я спрыгнул с крыльца и, позабыв надеть шлёпанцы, босиком побежал по знакомым с детства земляным тропкам. Я возвращался в суту. Луна поднялась довольно высоко, и передо мной бежала по земле моя тень. Вот и берег. Салли Я увидел на том же месте, где мы её оставили, но дяди внутри не было, и я не стал задерживаться. Довольно быстро я преодолел мелководную часть озера, перевалил песчаный гребень и двинулся вброд через ручей. Вода в нём была тёплой, как парное молоко, но когда она дошла мне до груди, моё продвижение сразу замедлилось, и мне пришлось помогать себе руками. По пути я дружески похлопал Викки по капоту, И вскоре выбрался на противоположный берег. Именно тогда я услышал крик. Я резко остановился и прислушался, но моё собственное дыхание было таким громким, что я не смог разобрать ни слова. И всё же мне показалось, что человек, я даже не был уверен, что это дядя, кричит от боли. Не разбирая дороги, Я бросился вперёд через папоротники, и жирная чёрная земля скользила под моими ногами, а ветки деревьев царапали грудь точно пальцы ревнивой любовницы. Чем дальше в святилище я заходил, тем темнее становилось вокруг. Луна скрылась за плотными дождевыми облаками. Температура упала градусов на 5-7, между деревьями пронёсся внезапный порыв ветра, и я почувствовал, что дрожу не то от холода, не то от страха. Когда, как справившись с собой, я взял правее, чтобы выйти к маленькому кладбищу. Крики доносились именно оттуда, но теперь мне казалось, что они исполнены ярости и гнева. Миновав магнолии и ряды колоннообразных пальм, я промчался мимо нашего места для пикников и достиг дальнего конца святилища. Там, над могилами, я увидел фигуру человека, который запрокинув голову далеко назад, грозил небу обоими кулаками и узнал дядю. Дальше я двигался, стараясь ступать как можно тише. Правда, дышал я всё так же часто и шумно, но внезапно начавшийся ливень заглушил звук моего дыхания. Серая пелена дождя глушила даже крики, но при свете умирающего фонаря Я всё равно видел, как сотрясается дядино тело. Я пошёл ещё медленнее, потом свернув в сторону и укрылся за кустами. Дядя стоял над могилами и кричал, нет, ревел от боли, как рвёт раненый зверь. Его лицо исказило гримаса страдания, оскаленные зубы и белки выпученных глаз тускло блестели в темноте. Время от времени дядя делал шаг то к могиле жены, то к могиле сына, то к могиле Томми, над которой он успел насыпать небольшой земляной холмик. Останавливаясь, он высоко вздымал сжатые кулаки и в свире потряс головой. Рубаху он скинул, и от джинсы промокли насквозь, но дядя не обращал на это никакого внимания. С его губ продолжали срываться какое-то неразборчивое рычание и обрывки слов. Так подумал я, в отчаянии рычит человек, который потерял всё самое дорогое: жену, сына, Томми, Суту. У дяди не осталось ничего. Молния сверкнула над нами, по небу раскатился гром. Я переступил с ноги на ногу и обнаружил, что стою в самой настоящей луже, погрузившейся по щиколотки в дождевую воду и раскишу землю. Дождевые капли больше не впитывались в лесную подстилку. Вместо этого они собирались в ручейки и маленькие потоки, которые петляли между корнями, унося в алтамаху сухие веточки, опавшие листья, наш пот и дядины слёзы. Ливень закончился так же внезапно, как и начался. Крупные капли всё ещё скатывались с ветвей и били меня по плечам, но тучи разошлись, Я снова ощутил пронизывающий холод. От земли поднялся туман и заклубился в кронах деревьев. Фонарь возле дядиных ног догорал, и в его мигающих красноватых отблесках дядя казался гигантской чёрной тенью, поднявшейся из могилы. Я был почти готов окликнуть его, когда он вдруг рухнул на колени, то ли истощив последние силы, то ли дойдя до того предела, когда ломается внутренний стержень, и человек уже ничто не способен удержать на ногах. Внезапно дядя начал заваливаться на спину, но я успел подхватить его прежде, чем он коснулся земли. Крепко обняв его обеими руками, я уложил его голову к себе на колено. Его глаза в упор смотрели на меня, но я сомневаюсь, что дядя меня видел. Его плечи, руки, шея и живот, словно, о деревинели и не гнулись. Каждая жилочка, каждый мускул в его теле были напряжены до предела, но я знал, что скоро ему должно стать легче. Извержение везувия закончилось, боль, которую дядя держал в себе всю жизнь, вышла, а вместе с отчаянными криками, которые так меня испугали. Остались только физическое изнеможение и отупление, которые часто приходят на смену бурному эмоциональному всплеску. Не знаю, сколько времени я держал голову дяди на коленях. Время от времени он принимался мелко дрожать. Каждые несколько секунд с его губ срывался стон, эхом отражавшийся от мокрой листвы и разносившийся над водой. Но я знал, что дядя успокаивается, как в конце концов успокаивается человек, сломленный обрушившимися на него несчастьями. Я не выпускал его из объятий и только крепче прижимал к себе. Мне тоже было больно, но каждый раз, когда я слышал его исполненный муки стон, я понимал, что моя боль не может сравниться с тем, что сейчас испытывал он. Фонарь давно догорел. А мы все сидели на краю светирища, вдыхая запах цветущих магнолий, свежевыскопанной земли и нашего пота. В какой-то момент дядя забылся в коротком сне, и я осторожно уложил его голову на могильный холмик Томми. Его тело постепенно расслаблялось, к тому же он больше не стонал, а только изредка скрепел зубами. Сжатые кулаки разжались. Большая дядина рука Спокойно лежала на земле рядом со мной. Над верхушками деревьев в небе появилась луна, и в её ярком свете я видел и голубоватые вены на его запястье, и старые шрамы на странной белой ладони. Я помнил эти руки. Сколько раз дядя Уилли опускал эту самую ладонь мне на плечо, и этого обычно хватало, чтобы справиться с терзавшими меня страхами. Теперь Помощь понадобилась ему, но я был бессилен преградить путь демонам, готовым его прикончить. Больше всего мне хотелось повернуть время вспять, так сказать, вернуться на поле боя и спасти раненых, но в глубине души я знал: это невозможно. Никогда больше я не обрету покоя и не смогу дать покой дяде. Прошёл почти час, когда дядя вдруг пошевелился, И открыл глаза. Некоторое время его взгляд бездумно скользил по листве, по небу, которое уже начинало понемногу светлеть. Наконец он заговорил. Мы тогда были совсем детьми. Джек постарше, я на год моложе. Как-то раз мы поздно возвращались домой. Сейчас я уже не вспомню, где мы были. Но это и не важно. Обратно мы ехали в отцовском Кадиллаке, и Джэк сидел за рулём. Он гнал очень быстро, где-то под сотню, как вдруг на дорогу перед нами выскочила собака, старая гончая с серым носом и желтоватыми подпалинами на боках. Она немного прихрамывала и двигалась очень медленно и неуклюже. Я думал, Джэк сейчас притормозит. Но он только сильнее нажал на газ. Собака метнулась назад к обочине, она почти спаслась, но Джек нарочно вывернул руль, чтобы зацепить её бампером. Бедная псина взлетела над дорогой, раскинув все четыре лапы и приземлилась в кювете. Господи, как же она визжала. Только после этого Джек остановился. Я выскочил наружу и бросился к собаке. Как ни странно, у неё была сломана только одна нога. Я поднял её и понёс обратно к машине, но тут из салона вышел Джэк. В руках он держал пистолет. Он ничего не сказал, ничего не спросил, просто подошёл ко мне, приставил пистолет к собачьей голове и нажал на курок. Оказалось, он специально ждал, пока я возьму псину на руки, чтобы мишень была неподвижной. Ну, что может сделать пуля сорок пятого калибра, ты знаешь. Меня с ног до головы забрызгало кровью и мозгами от Джэк. Когда я посмотрел на него, он улыбался. Он радовался тому, что совершил. Тогда-то я впервые понял, что внутри у него одно только зло, только зло и ничего больше. Дядя немного помолчал, глядя в серое небо в просветах между древесными кронами. Я не знаю, как он стал таким. У нас были один отец и одна мать. Мы жили в одном и том же городе, И наша жизнь была одинакова, что у него, что у меня. Одно время я думал, что быть может, я имею какое-то отношение к тому, что Джек стал таким. Я даже думал, что мне удастся это исправить, но я не смог. На следующий день после того случая я отправился на шоссе и похоронил бедную псыну. О себе поклялся, что никогда не забуду эту старую собаку, которая не повезло оказаться на пути у Джека. Дядя посмотрел на меня, и каждый раз, когда мне приходится хоронить кого-то, кого я любил, я вспоминаю ту ночь и улыбку на его лице. Мы вернулись домой уже под утро. На крыльце Нас встретила тетя Лорна с чашкой остывшего кофе в руке. Лицо у нее было заплаканное. Дядя обнял ее, поцеловал и сказал: «Мне нужно сделать еще одно дело, такое, которое следовало сделать уже давно. Я должен похоронить еще одного человека». Он прижался лбом к ее лбу. «Ты будешь ждать меня из тюрьмы». Она кивнула. Только если правда будет на твоей стороне. Дядя выпрямился и вытер лицо полотенцем. Она была на моей стороне всю мою жизнь. Вряд ли теперь что-то изменится. Мы снова погрузились в салле и развернулись. Только когда машина оказалась перед шоссе, мы увидели, что на подъездной дорожке стоит Майки и не даёт нам проехать. Лицо у него было испуганное, но отступать он не собирался. Дядя опустил стекло и окинул его внимательным взглядом. Что ж, если ты намерен задержаться в этом доме надолго, неплохо бы тебя знать, во что ты вляпался, сказал он добродушно. Поедешь с нами? Мальчик кивнул. Тебе может не понравиться то, что ты увидишь. предупредил дядя, показывая ему шрамы на своих ладонях. В ответ Майки пожал плечами и засунул руки в карманы. "Ну, раз ты решил, я тебя останавливать не буду", сказал дядя, открывая ему заднюю дверцу. Майки тут же забрался в салон и пристегнулся. 10 минут спустя мы уже въезжали в город. улицы которого в утренний час пик были забиты машинами. Дядя старался выбирать улицы по свободнее, но когда он дважды проехал мимо сутобанка, мне на мгновение показалось, что он заблудился. Только потом я понял, для чего ему это понадобилось. Дядя просто хотел убедиться, что машина дяди Джека стоит на обычном месте на служебной стоянке. Cadillac Escalade был там. И дядя резко вывернув руль, въехал на тротуар прямо перед дверями банка, зацепив бампером газетный стенд. Секунду спустя из банка выскочил охранник. Здесь нельзя останавливаться, сэр! Дядя молча отодвинул его в сторону и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Мы с Майки за ним. Позади меня зашипела рация, и охранник приказал кому-то срочно вызвать полицию. Похоже, наш сегодняшний визит обещал быть не слишком продолжительным. Как раз в тот момент, когда дядя добрался до верхней площадки, из кабинета вышел дядя Джек. В одной руке он держал какие-то бумаги, в другой чашку кофе. Очки, которые он надевал для чтения, сползли на кончик носа. Дядя не мешкал ни секунды. Как будто разом скинув с себя лет 30, он стремительно преодолел оставшееся расстояние и почти без замаха ударил дядю Джека снизу в подбородок. Аперкот был такой силы, что голова дяди Джека запрокинулась назад, ноги оторвались от пола, а сам он влетел в ту же самую дверь, из которой только что вышел. Секретарша дяди Джека испуганно вскрикнула и потянулась к телефону, но дядя не обратил на неё внимания. Прежде чем его брат успел пошевелиться или застонать, он схватил его за галстук, приподнял и нанёс ещё один удар, от которого дядя Джек отлетел к самому столу, приложившись головой о тумбу. Пары зубов он точно лишился, поскольку кровь хлынула у него не только из носа, но и изо рта. Держась одной рукой за столешницу и прикрывая лицо другой, дядя Джек начал было подниматься, но дядя ударил его в третий раз. Перекувырнувшись через стол, дядя Джек мешком свалился на ковёр, а дядя спокойно обогнул стол и прижал его коленом к полу. С меня хватит, брат, проговорил он. Всю жизнь я боялся того, что ты можешь сделать, но теперь кончено. Я больше не боюсь ничего. С этими словами он наклонился и откинув в сторону ковёр, отпер задвижку и распахнул потайной люк. Глаза дяди Джека изумленно расширились. Дядя взял его за шиворот и, усадив на пол несколько раз, кивнул: "Да, я знаю, Джек. Я много я знаю. Кое-что по я по-прежнему не в силах доказать, но то, что смогу, докажу обязательно. И тогда ты на своей шкуре узнаешь, каково мне было все эти годы. Власти Джорджи и высшие местные." Всегда считали, что полиция штата сможет лучше охранять законы и порядок, если будет превосходить преступников в огневой мощи личного оружия. Двое патрульных, которые прибыли на вызов охранника, служили этому наглядным подтверждением. В банк они ворвались с пистолетами на готове, причем их глоки были такого калибра, что я мог бы спокойно засунуть в ствол мизинец. Свои слова я готов подтвердить даже под присягой, поскольку оба пистолета оказались меньше, чем фут от моего лица. "Руки на стол!" крикнул дядя первый полицейский. Второй повернулся ко мне и едва не ткнул стволом своего Глока мне в глаз. "Тебя писака тоже касается". "Это ещё почему?" Мой ответ настолько не понравился Лигаву, что он сильным толчком уложил меня на ковёр. Дядя же подчинился без возражений. Пока полицейский прижав его лицом к столу, с проворством мастера родео, вязал ему руки пластиковыми наручниками, подозрительно похожими на строительные нейлоновые хомуты, дядя улыбался. Через полминуты я тоже оказался упакован аналогичным образом, и меня подняли с пола. Пластиковые петли стягивали мои запястья с такой силой, что руки почти сразу стали неметь. Ещё пару минут спустя я увидел тётю Лорну, которая вбежала в двери, чтобы забрать майки, о котором я к своему стыду почти забыл. Позвони Менди, попросил её дядя, когда нас вели к дверям. И будь так добра, пришли мне колы и мунпай, а то я что-то проголодался. Он повернулся ко мне. Тебе что-нибудь нужно? Мне хотелось сказать что-нибудь остроумное, но полицейский задрал мои скованные запястья чуть ли не к затылку, и я благоразумно промолчал. Тем временем к легавым подоспела подмога – еще один патрульный экипаж. В четвером они вознамерились вытащить нас из кабинета волоком, но дядя был крупным и сильным мужчиной, и с первого раза у них этот номер не прошел. Я пойду, парни, сказал он полицейским. Но пойду на своих ногах, о'кей? Повернувшись к дяде Джеку, он покачал головой и добавил: "Напрасно ты застрелил ту старую псину. Не следовало тебе этого делать". Дядя Джек метнул на него яростный взгляд и пинком закрыв люк под столом, рявкнул секретарша: "Что вы сидите? Вызовите мне врача!" Дядя рассхохотался и спокойно вышел из кабинета. Тётя Лурн и Майки остались, причём мальчишка, похоже, нисколько не испугался. Дядя Джек вытер разбитые губы рукавом рубашки. "Ну а ты на что уставился?" заорал он мне. "Так ни на что. Просто странно, знаете ли, никто из нас даже не заметил, что вас не было на похоронах". Вместо ответа Дядя Джек схватил со стола тяжёлое пресс-папье и метнул в меня, но промахнулся на несколько футов. Нас свели вниз по лестнице. Дядины руки, скованные пластиковыми стяжками, лежали у него на пояснице. Одна из костяшек правой руки была рассечена, кровь стекала по пальцам и капала с их кончиков. Но если дяде и было больно, он совсем этого не показывал. На улице нас сначала затолкали на заднее сиденье одной из патрульных машин, но потом её водитель, поглядев на нас в зеркальце заднего вида, сказал, что у него есть идея получше. Полицейские посовещались, потом снова выволокли нас на улицу, и словно цирковых слонов, провели 2 квартала пешком до здания городского управления. А по пути мы столкнулись с пожилой леди, выходившей из дверей той самой церкви, где дядя Джек был старостой. Она, конечно, сразу узнала дядю и, отвернувшись, пробормотала себе под нос что-то неодобрительное. Дядя отворачиваться не стал. Напротив, он поднял голову повыше и сказал, как ни в чём не бывало: "Добрый день, миссис Бакстер. Отличная погода сегодня, не правда ли?" Миссис Бакстер ничего не ответила, но была явно ошеломлена. Через несколько шагов дядя неожиданно обернулся ко мне. Не обращая на неё внимания, миссис Бакстер неплохая женщина, просто она не знает, что к чему. Если долго жить ложью, со временем она становится похожа на правду. Я тоже обернулся и проводил взглядом миссис Бакстер, которая как раз садилась в свою машину. Тогда почему бы тебе не высказать ей всю правду прямо в лицо, спросил я. Дядя покачал головой и улыбнулся. Не забывай, до сердца доходят не те слова, которые знаю-знаю, перебил я, прислушиваясь к тому, как хлюпают у него в ботинках, так и не просохших после прошлой ночи. Не те, которые выкрикивают во весь голос, а те, которые произносятся самым тихим шёпотом. Дядики внул с довольным видом. Вот, видишь, значит, не зря я столько с тобой бился. Кое-что ты всё-таки усвоил.